Глава 19. Князь Михаил Всеволодович спешил, очень спешил, ибо известия, доставленные в Пронск тысевским воеводой, а ныне уже и княжским бояринам Георгием, однако ж высоко взлетел недавний порубежник, заставили замереть от ужаса сердца очень многих. Правда, были хорошие вести, орда получила под Рязанью и Переславлем крепкий отпор, оба города уцелели, княжская рать уцелела. Вот только помочь его собственному граду Юрий Ингваревич не сможет. Велика еще возвращающаяся в степь ордынская сила, многочисленные еще тумены Батыя, и если они пойдут на штурм Теновой стены Пронска, град не устоит. А то, что они пойдут на штурм его, Михаила Всеволодовича Града, новоиспеченный князь, не сомневался. Нельзя сказать, чтобы Михаил и не думал о грядущей опасности, или что появление ворога и возвращение татар стало для него неожиданностью. Чудом отбившись от первой осады, он усиленно готовился ко второй, обновляя запасы стрел с улиц, железных рагулек, заказав кузнецам новые клинки и доспехи, благо что железной перековки им теперь хватало. Добротное, качественно выполненное трофейное оружие и брони сразу раздавали ополченцам, дружинникам хватало собственной сброи и того, что осталось отпавших соратников, только обновить да поправить. Так что теперь кузнецам хватало, сырья не хватало лишь времени и рук. Понемногу приходили в себя раненые вои, возвращались в дружину. А ежеславских и рязанских ратников, пришедших с воеводой Ратибором, отправляли в ополчение десятниками. Еще одна разумная придумка Егора, подсмотренная у врага. Хотя нет, теперь уже Георгия. Едва ли не боярина ближника князя Юрия Ингваревича. Георгия, о котором тайно вздыхает сестра Ростислава. Да зря вздыхает хоть и высоко взлетел порубежник, да разве можно даже помыслить, чтобы отдать за него Рюриковну? Впрочем, не о том сейчас думать нужно, не о том. Михаил шумом выдохнул облачко белого на морозе пара, на мгновение придержав коня, чтобы перевести дух да осмотреться по сторонам. Неплохое вроде место для засады, оба берега покрыты густым лесом и довольно близко подходит к руслу реки. Да вот беда, насыпной холм, прозванный в народе царевым, по преданию похоронили здесь скифского царя, что возвышается у низкого берега, обойти несложно. Ну и до Града отсюда, чересчур близко, всего несколько верст. Когда сомнут здесь татары русичи, а то, что рано или поздно сомнут, сомнений не возникало, то смогут успеть перехватить и беженцев, по крайней мере, часть их. Не пойдет. Князь повел дружину вперед, надеясь выиграть время своим людям, надеясь преградить путь к головному отряду поганых прежде, чем ворог поравняется с более удобным для засады местом в нескольких верстах к северу. Стоит поспешить. А пока, чтобы не предаваться до схватки изматывающим душу волнением, ослабляющим и тело, и волю, Михаил Всеволодович волевым усилием заставлял себя вспоминать все, что было сделано за последние седмицы, все свои приготовления. И, как ни странно, думая о его пусте частично напрасных трудах, князи все же успокаивали. Клича на боре в новое ополчение бросили во всех уцелевших селениях по Попрони, точнее на укрытых в лесах стоянках. Но и сами люди, уставшие от выживания в глухих Чищобах, спешно потянулись в устоявший перед погаными город, как только по округе разнеслась весть о поражении татар. Впрочем, их пытались остановить, развернуть, предупредить, что в Пронске просто нет места, но люди не слушали, не хотели слышать. И ведь как-то же обустраивались. Размещались в одной избе тремя родственными семьями, находили кровь в сенниках и авинах где воздух согревали не печи, а дыхание множества набившихся внутрь людей. Открыли свои врата церкви, а князь так или иначе получил пополнение ратников. Пусть в большинстве своем или очень молодых, или очень старых, но ведь все еще способных поднять топор или верткую половецкую саблю. Новоиспеченных ратников принялись до седьмого пота гонять дружинники, сами понимающие, как мало времени на самом деле у них в запасе. И потому к моменту прибытия в город Егора, все-таки привычнее величать боярина по старинке, Ополчение Пронска выросло на пять сотен уже относительно неплохо подготовленных, вооруженных и снаряженных воев, разбавленных поправившимися от ран опытными гридями. Другое дело, что против Форды это была капля в море. Шансов отбить Пронск не было. Выслушав Егора, князь это понял отчетливо. Пусть даже с прибывшими с Тысяцким головой дружинниками число защитников Града перевалило за две тысячи, удержать поганых на внутренней тыновой стене шансов нет. Конечно, горожане давно уже принялись восстанавливать внешнюю, но до завершения работы им требовалось не менее 7-8 седмиц, по у обреченного города не осталось. Вдобавок к тому, от отправленных на север Старош прибыл гонец. Замечены разъезды поганых. И пусть главные силы Орды следуют не с очень большой скоростью, но головной отряд наверняка бежит налегке, вдвое, а то и втрое быстрее. И он вполне может помешать с выводом жителей из Града. Особенно если отряд этот будет достаточно для того велик. И вот навстречу ворогу следует по льду пронёт три сотни гриди старшей дружины, отборный отряд телохранителей князя, его личный священный отряд, как у древних эллинов. И именно они всегда были под рукой, более того, они всегда были верхами. И хотя после гибели туменов Бурундая и Кадана в распоряжении Михаила Всевольдыча оказались целые табуны лошадей, в большинстве своем это были легкие степняцкие кобылки, не для конной сшибки грудь в грудь. Да и кормить их было особо нечем, а потому великое множество захваченных животных, сильно исхудавших и обессилевших, нередко пораненных или уже больных, пустили под нож, на радость народу, вдоволь наевшемуся вареного мяса. Лучшие ж куски завялили или закоптили. Это было весьма кстати, с учетом новоприбывших в город беженцев. И потом на сбор оставшейся тысячи требовалось время, время которого прончан быть может, уже и не оставалось. А потому Михаил Всеволодович, практически одновременно получив известие от Егора и от собственных старож, поспешил собрать всех, кого смог, после чего приказал воеводе Ратибору готовить оставшуюся часть дружины к скорому выходу вслед за князем, кому на лыжах, кому на лошадях. С ними следовало выступить и Рязанским гридем. Две трети имеющихся станковых стрелометов, опять-таки придумка недавнего проубежника, они должны были взять с собой. Оставшиеся же десять малых пороков князь выделил Мирославу, коего он поставил старшим над сотнями ополченцев, поручив ему также подготовить поспешный выход людей из града. Воев ополчения князь решил поберечь от гибели в схватке на реке. И потому что было жалко юнцов, и потому что их гибель в засаде ни на что бы не повлияла. Другое дело, если поганые успеют перехватить хвост обоза беженцев. Вот там юнцы и старики будут биться вдвое яростней, защищая своих родных и действительно могут задержать татар, покуда люди не оторвутся от погони в лесах. Не слушая ни плачущую сестру, умолящую его поберечься, Ростислава Михаил отправил лесной тропой навстречу рязанцам в первую очередь, выделив для ее защиты три десятка дружинников. Не обоих воевод, предлагающих самим возглавить главный отряд, князь поспешно покинул город, взяв благословение у владыки Александра. В сущности, благословение на смерть, которую, как видно, молодому князю суждено разделить со своими воями. И, пожалуй, это же была одна из тех причин, вследствие которых Михаил Всеволодович решил лично возглавить Гридий. Ибо он уже многие годы знал своих личников в лицо и по именам, знал их семьи, крестил их детей, пировал с ними за одним столом, вместе с ними сражался, и для него дружинники стали второй семьей, стали его братьями по оружию. Кроме того... Михаила воспитали на древних сказаниях о мужественных и доблестных героях эллинов, вроде Ахилла или царя Леонида, были о русских витязях, Илье Муромце, Добрыне Никитичи, Никите Кожемяке, Михаиле потыке Наконец, на преданиях о князьях-войнах, Святославе, победителя хазар болгаров и греков, Местиславе, храбром, сразившим в личном поединке могучего редедю Косошца, богатыре Святославе Ярославиче, с вчетверо меньшей ратью, разгромившим половцев Шарука на Преснове, Никто из них не бросил бы верных грядей на смерть, сам оставшись в стороне. И сейчас, ведя за собой триста отборных воев, совсем еще молодой князь, не успевший толком узнать жизнь, не успевший завести семью, ран ведь еще было, и по-прежнему грезящий ратной славой, в душе он не мог не сравнивать себя с царем Леонидом, прикрывшим отход рати с горсткой личников, священным отрядом Спарты. Но помимо мальчишеских грез, князем двигали также ответственность перед его народом, одновременно с тем черная безысходность. Еще с давних времен повелось, что военными вождями становились лучшие воины племени, способные пожертвовать собой ради спасения сородичей. А князья – это не только военные вожди, это еще и правители, и в понимании Михаила их ответственность за свой народ была еще выше. Значит, он должен был сделать все, чтобы люди его земли спаслись, должен задержать ворог и дать время ратибору и егору подготовить засаду безысходность накатывала от тогого что пронск погибнет в любом случае ибо он сам приказал поджечь его мирославу когда последние жители покинут град ибо нечего оставлять поганым запасы еды что прончане не успеют вывести нечего оставлять им теплое жилище которое ордынцы смогли бы использовать для отдыха Тем более, что и татары сожгли бы покинутый град, как жгли до того брошенные поселения Попроний. Но возродится ли после пожара Пронск, возвысится ли вновь удельное княжество? Или Юрий Ингваревич воспользуется удобным моментом, чтобы избавиться от старого союзника-соперника и расселит уцелевший люд в своих землях? И тогда лишь черное пепелище останется на месте некогда красивого и добротного княжеского терема родного дома Михаила? Кто знает. Кроме того, Михаил Всеволодович помыслить не мог, чтобы он, князь своей земли, покинул дружину и бежал в Рязань с потерявшими кров жителями, пряча глаза от пронзительных взглядов тех, кто лишился всего. Его-то Юрий Ингваревич наверняка примет как дорогого гостя, но остальным на столь теплый прием рассчитывать не приходится. А раз так, если князю все одно предстоит драться на льду про, преградив путь поганым, где наверняка и придется встретить смерть, то чего же не принять эту участь с поистине княжеским достоинством и славой? Кто знает, может, когда-нибудь сложат сказания о трехстах русичах и князе Михаиле Пронском?» Размышление князя прервало появление быстро скачущего к его отряду всадника, издали закричавшего во весь голос. «Княжи! Показались поганые впереди, за речным поворотом. Много их, несколько сотен, а то и больше!» Тревожный голос дружинник одного из десятка гриди, отправленных со сторожей в дозор, что-то зацепил в душе князя. Всего мгновение назад, мечтавший о ратной славе, он вдруг подумал, ну вот и все. И от этой чересчур простой и страшной мысли стало Михаилу не по себе. Он поспешно оглянулся в сторону Пронска, оглянулся туда, откуда вскоре должно было прийти подкрепление. И на миг, на единственный удар сердца, сознание его пронзило малодушной, но такая разумная мысль. Доверить дружину сотникам, а самому поскакать навстречу Ротибору. Пусть Гриди, призванные служить князю и защищать его ценой собственной жизни, выполнят свой долг, а сам он возглавит засаду. Промелькнула мысль и тут же пропала. Какой же он после этого боевой вождь, какой же он после этого князь-воин? Разве достойно будет поступить так после жертвы отца в бою у врат Пронска, возглавившего прорыв дружины Граду? Нет, недостойно. Приняв это, Михаил Всеволодович аж пошатнулся в седле, до да боли стиснув зубы. Как же вдруг стало невыносимо тоскливо и жалко себя? Не налюбился ведь за жизнь, не намиловался, детишек собственных на руках не подержал, а теперь уже и не успеет. Но если сейчас малодушничать бросить дружину, уже поверившую, что князь с ратниками до конца и оттого вдохновленную его примером, то кто знает, удержат ли они ворога, пока Ратибор подготовит засаду. А ежели поганые сомнут только-только начавшую готовиться к бою ведомую воеводы рать, тогда и чужие дети, чьи отцы уже положили живот, защищая Пронск, примут лютую смерть. Нет, нельзя сейчас смолодушничать Михаилу, никак нельзя. Люд, скачи к Артибору, пусть готовит засаду у царева холма. Да упреди, чтобы поспешали, близко уже ворок, задержим насколько сможем. Все, выбор был сделан. Князь шумно вдохнул воздух, размышляя над тем, что добраться до лучшего места для засады ему не удалось. Но хоть о приближении татар его дружину предупредили вовремя. Хотя, как видно, достичь виднеющегося где-то за полверсты изгиба реки и дождаться за ним появления легкой ордынской конницы дружинники все одно не успеют. А то уж в ближнем бою гряди русичи показали бы поганым, чего они стоят в сече. Впрочем, «Володарь, веди свою сотню конных лучников навстречу татарам». Близко к своим не подпускай, перестреливайтесь на расстоянии, а главное разойдитесь пошире по реке, замкните ряды. Пусть за твоей сотней вороги нас не разглядят. Я оставшихся воев строю клином, пойдем следом за вами шагом, а как твои люди приблизятся, так мы начнем набирать ход. Вы же наоборот замедлитесь, подпустите поганых поближе, а после резко в стороны от клина расходитесь. Чую, когда мы поскачем во всю пры, степники уже никуда бежать не успеют, примут бой грудь в грудь а там мы уж всечь и покажем, кто крепче бьется». Сотиная голова младших дружинников, традиционно выступающих в качестве застрельщиков, уверенно кивнул, после чего бросил своего жеребца вперед, одновременно с тем громогласно воззвав к своим людям. А Михаил Всеволодович, еще раз оглянувшись назад, вновь с тоской и потаенной грустью, словно прощаясь и с домом, и с сестрой, столь же зычно воскликнул. «Шелома, брони надеть, приготовить пики, строимся клином!» Прошло несколько минут, прежде чем сотенный голова Володарь оторвался от соратников, поведя младших дружинников вперед, навстречу ворогу. Впрочем, он не спешил, рассчитывая поберечь людей до ошибки татар с тяжелыми всадниками, а заодно и силы скакунов пригодятся при отрыве. Его вои, вооруженные прежде всего мощными составными луками, уже успели натянуть тетивы и надеть кольчуги поверх стегонок, что вполне могут задержать стрелу, уже пробившую проволочные кольца брони. Прикрыли головы остроконечными шеломами. Щиты большинство молодых гридей закинули за спины. Когда будут уходить, они спасут немало жизней всадников, стреляющих по-скивски, обернувшись назад. Впрочем, в первых рядах их следуют наиболее опытные стрелки, переместившие щиты на левую руку, повесив их на локтевые ремни. Но метко стрелять с деревянным щитом на руке сможет далеко не каждый. Неудивительно, что кочевники, скорее привычны к перестрелкам на расстоянии, чем к яростной сече в ближнем бою, Предпочитают легкие, плетенные в несколько слоев щиты, да и с деревом в степи бывает тяжеловато. Они могут остановить стрелу, однако удары топоров или мечей, и даже добрый удар сабли, держат значительно хуже, чем дощатая защита. Наиболее уязвимы у младших дружинников их лошади, защищенные только стальными налобниками да кольчужными нагрудниками, и то далеко не у всех и не всегда. Впрочем, поганые стараются бить по лошадям лишь, когда засыпают с резнями преследующих их тяжелых всадников неспособных догнать степняков и навязать им губительный ближний бой. Однако сегодня застрельщики русичи сделают все, чтобы татары не смогли уклониться от лобовой схватки и чтобы их плетеные щиты почувствовали всю тяжесть ударов в григе Пронска.